Доброе утро, детка. Как ты спала? Спасибо, дедушка. Очень хорошо. Вот и прекрасно. Ты уже позавтракала? Да, только что. Тогда у меня к тебе просьба. Нужно отнести письмо. Это важное письмо. Мистеру Квилпу. Я должна пойти к мистеру Квилпу? Он ведь недавно был у нас. Понимаешь, детка, это такое дело Я бы хотел, чтобы об этом никто не знал В общем, нужно, чтобы ты отнесла ему это Хорошо, я отнесу Как? Это ты, Нелли? Да, это я, сэр С чем ты пришла, Нелли? Мой дедушка передал вам письмо, мистер Квилп. Вот. Нелли, ты знаешь, что здесь написано? Нет, сэр. Правда не знаешь? Честное слово. Правда, сэр. Я тебе верю. Все уплыло. Уплыло за одни сутки... Куда же он их дел? Вот загадка-то Ну что, Нелли, оставайся у нас обедать Нет, мне правда надо домой Дедушка велел скорее принести ему ответ Скажи, что я зайду дня через три-четыре